469. Август 3. Мысль о свете вызывает проявлению свет. Мысль по природе своей есть явление огненное. При сильном умственном напряжении даже мозга его вещество начинает светиться. Человек — существо огненное. Огненные все процессы, происходящие в нем. Даже клеточки его тела представляют собой электрические батарейки в миниатюре. Болезни есть нарушение электрического равновесия клеточек в заболевшем органе. Сосредоточивая мысль на заболевшем органе, можно восстановить это равновесие и болезнь устранить. Лаборатория человеческого организма допускает много явлений под воздействием мысли, как произвольной, так и непроизвольной. Достаточно допустить какие-нибудь сильно неприятные мысли, как человек лишается аппетита или сна или спокойствия. Действует мысль. Светоносные, спокойные мысли способствуют утверждению равновесия. Но мысли тревожные, беспокойные могут вызвать болезненные симптомы. Болезни очень часто порождаются темными мыслями, сопровождающими их отрицательными. То есть тоже темными эмоциями. Знаете, многие случаи инфаркта от различных переживаний, сдержанность и умение крепко владеть своими чувствами очень способствует сохранению здоровья и долголетию. Собственно говоря, самообладание есть не что иное, как известная степень овладения своими огнями. Потому овладение своими чувствами, и все прочие положительные качества духа представляют собой ступень власти человека над стихией огня огни йога есть царственный путь к владению ею